«Большая синица». В январскую стужу, стоит появиться солнышку, начинает петь большая синица, постоянно попадающаяся на глаза в парках, садах и по окраинам лесов, очень подвижная и заметная, брюшко ярко-желтое, разделенное черной полоской, белые щечки. Перелетая с ветки на ветку, Она издает звонкое... Громкая ее песенка состоит из многократно повторяемых слогов. Гнездышко свое Большая синица устраивает в дуплах и щелях на стволе разных искусственных гнездовьях под крышей домов В парках Больших синиц часто изгоняют из гнездовий воробьи. Зимой синицы слетаются к кормушкам, помогающим пернатым пережить зимнюю бескормицу.